Глава пятьдесят первая. Из зала собраний они шли молча. «Что ж, все отлично», — заговорил наконец Кай. «Я, похож, только что проиграл свое первое дело». «Это не наша юрисдикция, а иностранная», — возразила Флора. «Так что не считается». Колтон уже схватился за телефон, а Финтон выглядел чрезвычайно взволнованным. «Кто говорит, что мы проиграли?» — спросил он сия от счастья. Выйдя наружу, они сразу очутились в толпе людей с пылающими факелами в руках. «Начало лунг-насада», — сообщила Флора. К ним подбежала Лорна. «Ну, как все прошло?» «Ну, мы вроде проиграли», — уныло ответила Флора. «Не может быть». «Ты Лорна?» — спросил Кай. «Ну да, привет». Лорна так естественно обняла Кая, что у Флоры тут же поднялось настроение. «Я думала, что могло быть и хуже». сказала она, а так скала останется такой же прекрасной. «Да ладно!» засмеялась Лорна. «Наплюй на все! Идем на луг!» Она протянула подруге большую бутылку. «Луг на сад!» Да они и не смогли бы остаться на месте, толпа неслась с огромной скоростью, увлекая их, и они отдались людскому течению, поспешив по дороге в сторону заката и грядущей тьмы, которая, как прекрасно знала Флора, Скоро опустится на мор и повиснет над ним на всю долгую зиму. Смеющиеся лица друзей и соседей теперь освещало уже не солнце, а мигающие огни факелов. Мимо прошла Айла и Иона. Их головы были украшены листьями, символом осеннего листопада и урожая. За девушками следовала целая процессия, тащившая огромного зеленого человека. Его должны были сжечь на берегу. «Да это не остров, а настоящий сумасшедший дом!» кричал Кай. основательно угощаясь медовым напитком из бутыли. Рядом с ними появился Иннес, без агод, и они все вместе направились на звуки барабанов и волынок. Рорих Маклеуд был в этом году избран королем, и разруменившаяся Айла сияла, когда он встал на оконечности мыса и поджег зеленого человека. Потом чучело водрузили на церемониальный плод. «Взываем к тебе!» Распевно выкрикивал Рорих, когда первые языки пламени пробежали по огромному чучелу. «Взываем к тебе!» Откликнулась толпа, поднимая вверх чашки и стаканы. Пламя уже охватило все чучело. Это была первая по-настоящему темная ночь в году, и со стороны холмов уже наползал холод. Звучали все новые и новые имена. Чучело уже пылало вовсю. Мужчины отталкивали плот от берега. Лора огляделась по сторонам. Лорна стояла рядом с сайфом, но они не касались друг друга. У дороги в порт красовалась сияющая новенькая спортивная машина с опущенным верхом. Таких машин на море было немного. Лора прищурилась. «Чья же это?» К ее немалому изумлению из машины вылез Хэмиш, а следом за ним... «Ингибрид!» Лора глазам своим не верила. «Ты посмотри», — подтолкнула она Инса. А, ну да!» — с улыбкой откликнулся из. «Думаю, он не слишком стремится сберечь свою долю денег за ферму». «Он действительно хотел красную спортивную машину?» «Давным-давно...» «О, боже мой!» — засмеялась Флора. «Никогда мне вас не понять!» Толпа становилась все более шумной, музыка все более громкой. Энди не собирался закрывать бар допоздна. Не жаль, что так вышло с твоим первым делом!» — крикнула Флора Каю. «Жаль, что я не сумела убедить людей». А я посмотрел в ту сторону, где Колтон и Хинтон миловались у стола с пивом. «Знаешь, мне кажется, что их это обеспокоит». С улыбкой сказал он. «В любом случае не вижу проблемы». «О чем ты?» — не поняла Флора. «О ветряных турбинах. Мне они кажутся прекрасными, эти ветряки. У них такой вид, словно они выросли из моря. Я их считаю чудесными. Могу поспорить, эта парочка с удовольствием будет на них смотреть ветреные дни». Лорна и Флора переглянулись, пожали плечами и чокнулись своими стаканами. Флора подумала, что Харальдов на острове множество и сосредоточилась на огнях факелов, наслаждаясь ночью и лугом. А потом Рорих вдруг замолчал и барабаны умолкли, и все теперь смотрели на то, что изредка случалось в ночь Лугнасада и на что все надеялись — начало северного сияния. Сначала вспыхнули первые бледные полосы света, а потом свет прорезал все небо. В пространстве заплясали желтые и зеленые огни. Все показывали на них пальцами, выхватывали телефоны и фотоаппараты. Корабль викингов с догорающим чучелом уплыл в ночную тьму, никем не замеченный, а люди с благоговением смотрели величайший спектакль, который природа представляла в ночном небе. Лора понемножку отошла в сторону от толпы, Не то чтобы ей это не нравилось, нет, просто ей необходимо было немножко подумать. Она решила прогуляться по пляжу, зная, что там никого не будет. На мысу она остановилась, наблюдая за невероятным зрелищем над головой, время от времени оглядываясь на освещенных факелами людей. Неужели она действительно собирается оставить все это? И ради чего? Ради того, чтобы целыми днями перебирать бумаги? Сидеть на судебных процессах? Каждый день снова и снова ездить битком на битых, воняющих потом вагонах, разогревать полуфабрикаты в полиэтиленовых упаковках, ожидая, пока запищит грязная микроволновка. Флора подумала и о том, что говорил Колтон, о милых, свежих лицах Ионы и Айлы, об их волнении и радости из-за тех возможностей, которые давал им Мур. Флора вздохнула и уставилась на море. И тут в мигающем свете вдруг заметила нечто. Никто другой этого не видел. Все продолжали смотреть вверх, а она увидела. Несколько китов резвились в волнах. Судя по их спинным плавникам, это были касатки. Они взлетали над водой и кружились под северным сиянием, как будто говорили ей «Здесь твое место, Флора». «Здесь она могла быть собой. Здесь ее могли ценить не просто как винтик в огромной безликой машине. Здесь все могло быть хорошо. Не идеально, но хорошо». Флора еще какое-то время смотрела в небо. Как это было прекрасно. Когда Флора была совсем малышкой, мать говорила ей, что это танцуют облака. Она будила дочурку среди ночи, чтобы та увидела их. И вдруг, пока она смотрела вверх, один из огней резко вспыхнул и стал красным. Флора прищурилась. «Что за черт? Это не было части сияния. Это скорее походило на...» Она бросилась бежать.